Глава 22. Аминат. Этот сладкоголосый, обряженный в гутче вероломный, двуликий, развращенный, растрачивающий время, полуулыбчивый, фашиствующий, обжорливый, дебильный, флегматичный лягушкаёб Выдает Аминат. Ты расстроена, замечает Алиса. Я думала, ты успокоилась. Руки Алисы покрыты насекомыми. У нескольких москитов раздулись от крови брюшки, но в остальном они выглядят неподвижными и спокойными. «Ты их стряхнуть не хочешь?» — спрашивает Аминат. «Они мне не мешают». «Мне ни к чему, чтобы ты подцепила малярию. Понятия не имею, как это может сказаться на анализах. К тому же таскать тебя по городу будет то еще задачкой». «Я никогда не болела малярией». «О, какие удовольствия тебя поджидают!» «Ты не голодна? Нам стоит добыть еду и припасы. А еще мне нужно в дамскую комнату. Мофе-Ягб». Аминаты Алиса заходят в закусочную под вывеской у Валлахаджо. Первым делом они направляются в туалет, чтобы вытереть влажными салфетками под подмышками и в промежностях. Потом подсаживаются к одному из занятых столиков и набрасываются на эба с рыбным рагу. Эба. Подобие мамалыги изготовленная из муки маниока и обмакиваемая в супы, рагу и соусы. В зале царит обычный шум болтовни, и хоть белая женщина и обращает на себя некоторое внимание, большинство клиентов слишком голодны или заняты новостными голограммами, чтобы на нее отвлекаться. Международные реакции оказываются самыми разными. Судя по всему, Россия первая из всех стран признала независимость свободного государства Роуз-Уотер. Ага, а как насчет Украины, говнюки? Как насчет Америки? Среди комментаторов до сих пор попадаются те, кто винит Россию в исчезновении Америки с международной сцены и с лица планеты. Аминат звонит Феми, оставляет сообщение, но ответа нет. А Лаликан тоже молчит. Стандартные кризисные протоколы О-45 не работают. На самом деле перерыв нужен ей, чтобы спланировать следующий шаг. Аминат не знает точно, существует ли еще лаборатория. Та же самая команда солдат могла напасть на нее, а это значит, что Феми, возможно, мертва, или Кан тоже. Так уж получилось, что протесты и бунты дарят правительству превосходный повод для чисток, а Феми – женщина с мишенью на спине. А я связала свою судьбу с ее... Хотя, скорее, это она загнала меня в угол. Я могла либо начать работать на нее, либо отдать брата безликим агентам О-45, которые ставили бы над ним эксперименты. И вообще, мы в любом случае все можем погибнуть». Аминат смотрит, как европейские эксперты рассуждают о вероятности ядерной войны. Признание Роузуотера России трактуется как попытка распространить влияние на ту часть мира, которую Китай обхаживает десятилетиями – 70-х годов XX -го века. Пришелец – это потенциальное преимущество, за которое стоит воевать. Чем больше Аминат об этом думает, тем больше убеждается, что должна пойти домой, взять вахапку Кааро и этого его дурацкого пса, а потом ускользнуть из города, по пути, возможно, забросив Алису в Убар. Напротив нее сидит Алиса. «Алиса, которая не ест. Не голодна?» «Какой у нас план?» – спрашивает Алиса. «Я веду тебя в лабораторию на другом конце города. Но сначала завернем ко мне домой. Хочу убедиться, что с моим парнем все в порядке». Алиса кивает. «Тебе не обязательно со мной идти. Разве я не под арестом?» Аминат тыкает вилкой кусочек еды. «Я не могу связаться со своими людьми» а город воюет с Нигерией. Или вот-вот начнет. Уверенности нет ни в чем. Я не думаю, что твой побег сочтут неправдоподобным. Я хочу пойти с тобой. Аминат вскидывает руки. Почему? Я инопланетянка. Это я знаю. Я неполноценна. Это я тоже знаю. Я не человек по имени Алиса, но и не так, кем должна была стать. Что-то пошло не так. Я хочу узнать, что... Это может оказаться важно. Ты враждебно человечеству? Нет. Это хорошо. Но я... Мы собираемся вас заместить. Человека по имени Алиса больше нет. В атмосфере существует быстрое информационное поле, но связь с ним у меня возникает только спорадически. О нем я тоже знаю. Мы называем его ксеносферой. Не у всех есть к нему доступ. «У меня должен быть, но что-то ему мешает. Возможно, ваши тесты объяснят мне, что...» Аминат вспоминает мужчину, превратившегося в кляксу на защитном экране. «Тебе решать, сестра. Ты ведь знаешь, что эти тесты могут тебя убить?» «Убийство. Какая интересная концепция». «Ты знаешь, о чем я думаю?» — спрашивает Аминат. «Нет, не совсем. Однако я знаю, что ты не желаешь мне вреда, и беспокоишься за меня, потому что думаешь, будто я умру. Аминат — это сознание, копия оцифрованной личности. Та «я», за которую ты тревожишься, уже мертва, и, скорее всего, умерла еще до того, как вы, люди, научились говорить. Двое мужчин, очевидно, сговорившихся между собой, подсаживаются к Аминат и Алисе. Тот, что рядом с Алисой, одет в майку и шорты, а руки его похожи на лопаты с едва стоящими большими пальцами. Его дружок, от которого несет протухший варенок капустой, прижимается к Аминат. «Что такие прекрасные дамы, как вы, делают здесь без охраны?» спрашивает подсевший к Алисе. «Мы охраняем друг друга», — отвечает Алиса. «Не нужно», — подает голос тот, который сел рядом с Аминат. «Теперь мы, ваши охранники», «У меня нет на это времени», — сообщает Аминат. Подсевший к ней обнимает ее за плечи. «Может, выйдем в переулок? Хочу тебе кое-что показать. Тебе понравится». Аминат не смотрит на него. «Давай не будем». «У нас с подругой личный разговор. Пожалуйста, уходите», — просит Алиса. «Какая ты грубая», — говорит тот, что рядом с ней. «Такая милая девочка и такая грубая». «Милая, грубая и замужняя», — говорит Аминат. «Я никому не скажу, если она не скажет». Он уже открыто ухмыляется. Ладонь, лежащая на ее плече, воняющая капуста рука, потная подмышка. «Хватит!» — Аминат бьет нахала под сосок резко и быстро, оставляя жирный след рагу. Рука слетает с ее плеча, мужчина хрюкает. Он не знает, что у него сломано ребро. Пока не знает. Но боль вступает в дело, как только он пытается вдохнуть. Как следует закричать у него не получается, и он только пыхтит, хватаясь за грудь. Аминат смотрит через стол. «Твоему другу нужна медицинская помощь». Все взгляды в закусочной теперь обращены к ним. Этого Аминат хотела избежать. Второй мужчина встает и поднимает своего приятеля перед уходом злобно зыркнув на них. Алиса, наблюдая за происходящим, точно за пьесой, поставленной для нее одной. «Пойдемте, Ваше Высочество, нам пора уходить». Высота купола — двести футов, если не считать торчащих из его верхушки шипов, которые легко прибавят еще футов 20-30. Сегодня пасмурно, и, выйдя из забегаловки в Джо, Аминат видит собравшихся в черную тучу ястребов-киборгов. Она знает, что это значит. Любой стороне в этой войне должно хватить ума на то, чтобы взять под контроль огромные серверные фермы службы кибернаблюдения и использовать собранные данные для стратегических ударов. Она так и поступила бы. Пойдем на юг, а потом на юго-запад, огибая купол, но не приближаясь к нему. Аминат покупает рюкзак, перекладывает в него свои вещи и выбрасывает сумочку. На Найры никто не принимает, все расчеты производятся в эру, параллельной розовотерской валюте, комбинации бартера и цифровых долговых расписок, процветавшей на заре города и уцелевшей, несмотря на все попытки ее задушить. Долговые расписки можно обменять на товары или услуги, если обе стороны могут договориться об их ценности. А у граждан роуз это получается почти всегда. Аминат подумывает, не сесть ли на поезд. Станция недалеко, но войти в вагон все равно, что шагнуть в несработавшую ловушку. Если автоскан выудит из воздуха ее ИД, на следующей станции Аминат могут поджидать солдаты. До этого дня она не понимала животных, которые отгрызают себе лапы, чтобы сбежать. В какой момент... Они осознают, что положение безнадежно. «Нам нужны хаки имплантатов», — говорит она Алисе. «Зачем?» «Чтобы нас не засекли». «Враги?» «И друзья, которые могут не знать, что они наши друзья». «И как нам получить эти хаки?» Насекомые начинают раздражать Аминат, и она смахивает их с рук Алисы. «Не знаю, но я что-нибудь...» Смотри! Из-за дерева на них глядит маленькое серое безволосое лоснящееся существо. Его круглые глаза как будто сияют, но Аминат знает, что это накопленный естественный свет. «Что это?» — спрашивает Алиса. «Гомункул. Никогда раньше не видела, чтобы они заходили так далеко в город. Более того, он один. Такого я раньше тоже не видела, хотя слышала о людях, которые ловили их в буше. «Теперь я их вспомнила». Алиса подходит к гомункулу, протягивая руку, как будто к незнакомой собаке. «Эй, не надо, они ядовитые». «Для людей». алисса приседает, и гомункул прикасается к ее руке. Он издает типичные для своего вида мяукающие звуки, но, похоже, не боится. «А ты знаешь, что они практически бессмертны? Они справляются с любой инфекцией и умирают только если их убить». Ядовитая слизь, похоже, не причиняет Алисе никакого вреда. Гомункул подходит ближе и трется об ее плечо щекой. На ткани остается влажное пятно, и Аминат понимает, что от гомункула нужно держаться подальше. Вы смотрите на этот купол и видите животное, гигантское, полезное для вашего общества, доброжелательное, но все-таки животное. А я вижу машину. Мы придумали ее разочаровавшись в механизмах терраформирования. Вместо того, чтобы менять окружающую среду, мы изменяем организмы и поселяемся в них, в вас. «И как у вас с этим успехи?» «На других планетах», — спрашивает Аминат. «Не знаю, об этом данных нет». «Ты была первой, и что-то пошло не так, да?» Аминат останавливается. «Может, мне стоит тебя просто пристрелить?» «А то похоже, что иначе вы нас всех убьете». «Может, и стоит». Алиса гладит гомункула. «Но разве я вам не нужна для экспериментов?» «Эксперименты можно и над твоим трупом провести. Раньше у человечества такое неплохо получалось. Кое-какие из наших самых лучших лекарств были разработаны благодаря работе с трупами». «Ты же понимаешь, что я не желаю вам зла, верно? Мне нравятся люди». «Просто следуй за мной, чтобы я отвела тебя куда надо». Аминат ускоряется. Чуть погодя, она оглядывается и видит, что Алиса идет в полуярде от нее, а в двух шагах позади семенит на крошечных ножках гомункул. А еще на ее шею и плечи вернулись насекомые. «Превосходно!» — говорит Аминат. Около четырех часов дня они устраивают привал. Она пытается связаться с Алаликаном, и эта попытка запускает автоматическое скачивание на ее телефон видеофайла и приложения. Аминат надевает очки и воспроизводит файл. Он низкого качества и черно-белый. Аминат видит лабораторию и рабочее место Алаликана, снятое откуда-то сверху. Она вспоминает, где расположена эта камера, и тут Алаликан поднимает взгляд прямо на нее. Его рубашка вся в пятнах пота, а лицо блестит. Он не улыбается. «Босс, я не знаю, дойдет ли это до вас. Они снаружи, пытаются пробиться внутрь. Я заблокировал вход, но они упорные, так что дверь долго не продержится. Это солдаты. Я проверил их ИД. Они расстреляли тех персонал, уничтожили или украли все записи, которые смогли отыскать. И теперь ищут меня». Связи с матерью нет, но я ее нашел. Ее держат в особняке мэра. Люди Жака, а не эти ребята. Я отправил вам файл. Если его запустить, можно поджарить свой чип. Вам придется это сделать, иначе вас выследят. Попытайтесь найти мать. Она будет знать, что делать. Слышен скрежет двери и жалобы электроники. Для меня уже слишком поздно. Алаликан падает на ближайшую к нему консоль, И сквозь туман низкого разрешения Аминат различает пулевую рану. Его бьют по голове, и он замирает. Кровь похожа на темный мед. Ёбаные ублюдки из нигерийской армии. По слезам на руке Аминат понимает, что плачет. Она отключает линзы, вытирает глаза и снова надевает очки. Гомункул нежится на солнце у ног Алисы. Та разглядывает его с любопытством ученой. Аминат видит приложение, светящееся рядом с видеофайлом. Если она поджарит свой чип, ее телефон перестанет работать, а пистолет стрелять. И она потеряет доступ к деньгам. Послав протокол нахуй, она звонит каро «Привет!» «Боже, как хорошо слышать твой голос!» — говорит Аминат. Она едва не начинает плакать снова. «Что стряслось, милая?» А Лаликан сказал, что тебе пришлось работать в ночную смену. Он умер, Каро. Что? Она рассказывает ему, рассказывает все, что, как ей кажется, не засекречено, в том числе и о смерти Эфе, и о роли, которую сама в ней сыграла. Будь готов, любимый. Я иду за тобой. Никуда не выходи. Тут безумие. Я тебя защищу, слышишь? Мне только нужно добраться до дома и... Возможно, у меня не будет телефона. Можно я предложу другой вариант? Давай. Может, это мне за тобой прийти или приехать? Малыш, я не знаю, не следит ли кто-нибудь за домом. Я хочу, чтобы ты вел себя естественно, как будто все в порядке. Ясно, ясно. Мне грозит опасность? Нет, не знаю. Не бойся, я спешу. Достань из сейфа свой пистолет и заряди. Я не люблю пушки. «Просто сделай это, Кааро! Сделай, потому что я тебя попросила!» «Ну ладно, попробую!» «Аминат, не уничтожай свой чип! Замаскируй его!» «Я не знаю как!» «У меня есть один знакомый. Мне нужно сделать пару звонков!» Он замолкает. «У тебя изменился голос. Ты в порядке?» «Я... Мне пришлось... Кааро, я убила нескольких солдат!» «Мне жаль, что они вынудили тебя это сделать, милая!» Он утешает ее. Аминат не запоминает его слов, но справляется Каро быстро, а потом говорит, что любит ее и отключается, чтобы отыскать этого своего знакомого. Она подходит к Алисе, прислонившейся к ограничителю въезда. Что дальше? Продолжаем идти. Мой парень, он раньше был преступником, придумает, как нам решить проблему с чипами. Люди пялятся, когда они проходят мимо. Некоторые впервые видят гомункула. Некоторые знают о ксенофауне очень мало и думают, что гомункул — это обезображенный человек. Аминат не нравится их внимание и она говорит об этом Алисе. Прежде чем она получает ответ, земля начинает дрожать и колебаться, ломая бетон и асфальт. Повсюду валятся на землю люди, а те, кто устоял на ногах, разбегаются в разные стороны. Слышится раскатистый рокот, набирающий силу. Землетрясение? Алиса, похоже, не боится. Гомункул берет с нее пример. Их окружают трещины, ветвящиеся точно молнии. Аминат перепрыгивает с одного островка на другой, крича Алисе, чтобы та укрылась в здании. Земля разверзается, и наружу вырывается скатка, разбрасывая во все стороны камни и куски асфальта. Аминат прикрывается руками, скатка наполовину высовывается из ямы и сучит многочисленными конечностями, как гигантская многоножка. Обладающих длинными сегментированными бронированными телами, порой достигающими 25 футов в длину, скаток прозвали так потому, что, несмотря на свой устрашающий вид, они, в отличие от остальной ксенофауны, робки и легко пугаются. А испугавшись, сворачиваются в спираль, и не двигаются до тех пор, пока не решат, что опасность миновала. К сожалению, из-за своих привычек и гигантских размеров они часто становятся причиной разрушений. Раньше Аминат видела скаток только в обучающих роликах О-45 и Нимбусовских документалках о природе, и ни те, ни другие не подготовили ее к коктейлю из симпатии к миролюбивому животному и страха, что ее раздавят. Улица быстро очищается и над ней зависают несколько ведущих съемку ястребов-кибернаблюдателей. Аминат не хочет, чтобы они ее заметили. Скатка направляет свой сенсорный орган на Алису и замирает, обнаружив ее. А потом ложится на изломанный асфальт, прекратив велить лапами. Аминат медленно проходит вдоль скатки к Алисе. Существо не реагирует. Ну ладно. Судя по всему, для этих тварей ты что-то вроде инопланетного Иисуса, но этот спектакль привлекает внимание. Нам нужно уходить, немедленно. Этот Годзилла что, тоже будет за тобой везде таскаться, как тот мешок с ядом?» Алиса обращается к скатке на незнакомом Аминат-языке, а потом уходит. Аминат не может решить, хороший это поворот событий или плохой, и не стоит ли ей все-таки убить инопланетянку. Ее беспокоит то, с какой легкостью она думает об убийстве Но, с другой стороны, ликвидацию пришельцев она убийством не считает Значит ли это, что пришельцы точно так же относятся к людям? Аминат вспоминает, как Феми показывала ей записи камер наблюдения с людьми Которые взорвали ее офис годом раньше С мужчинами в масках, льющими повсюду бензин и устанавливающими бомбы Аминат вспоминает, что не могла понять, как человек может быть на такое способен. Порой ей снятся кошмары, в которых ее ангелоподобный брат не приходит ей на помощь, и она погибает во взрыве. Скатка возвращается под землю в сопровождении грохота, валящихся обломков и облака пыли. Из лопнувших труб фонтанами хлещет вода, играя на солнце радугами. Аминат догоняет и обгоняет Алису, не понимая, какая роль во всем этом отведена ей, пытаясь решить эту задачу и не находя ответа.